Глава девятая. Сомнения. День начинался, как обычно. Солнце медленно поднималось над горизонтом, заливая деревню мягким светом, который пробуждал ее жителей к новым трудам. Питер, как всегда, был первым, кто вышел из своего дома. Он поправил свой фиолетовый золотыми узорами церемониальный наряд, склонился над колодцем и набрал воды в железное ведро. Питер любил этот утренний ритуал, который символизировал для него начало нового дня и новый шанс на добрые дела. Но сегодня утро казалось ему тревожным. Едва ли не каждый житель уже успел обменяться с ним несколькими словами, а в воздухе витало что-то неуловимо напряженное. Взгляды, которые бросал ему Джон, Сидни и Барт, были особенно холодными. Даже Мартин, обычно дружелюбный рыбак, казался каким-то отстраненным. Питер не мог не задумываться о причинах этой перемены. Питер размышлял об этом, направляясь к храму, когда к нему подошел Джон. Его взгляд был сосредоточенным, лицо серьезным. «Питер, нужно поговорить», — начал Джон, не скрывая своего напряжения. «Конечно, Джон, в чем дело?» — спросил Питер, пытаясь казаться дружелюбным и открытым. «Ты видел, как сильные игроки вмешиваются в наши дела?» Они суют нос куда ни попадя, ведут себя так, словно мы не можем справиться сами». С горечью произнес Джон, а его глаза выражали недоверие и раздражение. Питер мягко улыбнулся, пытаясь сгладить этот внезапный натиск. «Джон, они ведь помогают нам. Благодаря им деревня снова оживает. Разве не стоит поблагодарить их за это?» Джон покачал головой, не отводя взгляда от Питера. «Ты слишком наивен, Питер. Они не просто помогают. «Они изучают нас. Их забота кажется мне слишком уж навязчивой, будто они хотят что-то получить взамен». Питер вздохнул. Этот разговор не был первым, и он знал, что Джон просто так не успокоится. «Джон, мы все должны научиться доверять друг другу», — начал он мягко, стараясь достучаться до своего друга. «Я понимаю твои опасения, но разве они не заслужили хотя бы частички нашего доверия?» «Бетти, Чип и Фландер сделали многое для нас. Два новых дома, новая кровать для Мартина, новый железный инструмент для Барта. Все это их заслуга». «Но что они взяли взамен?» Быстро парировал Джон. «Ты этого не знаешь, Питер. Ты не видел, как Чип копался в шахте, не зная усталости. Я наблюдал за ним. Он ищет что-то особенное, что-то, о чем мы не знаем. А Бетти? Она не просто ухаживает за животными». «Она присматривается к каждому из нас, словно выискивает слабые места». Питер почувствовал, как внутри него нарастает раздражение. Он был добрым и терпеливым человеком, но упрямство Джона начинало его утомлять. «Мы все видим только то, что хотим видеть, Джон. Может, ты ищешь в них зло там, где его нет? Иногда люди делают добро просто потому, что это правильно». Джон нахмурился, его глаза сузились. И что, по-твоему, правильно это строить фермы для нас? Ладно, пусть так. Но знаешь ли ты, что они сделали прошлой ночью? Они снова ушли без всякого предупреждения. И не в шахту, и не к ферме. Они направились к старой охотничьей хижине, о которой никто давно не вспоминал. Я сам видел, как они там обсуждали что-то. Бетти развернула карту, а Фландерс что-то говорил про край. Питер внимательно выслушал Джона, стараясь не терять самобладание. Но его слова действительно вызывали беспокойство. «Джон, я понимаю твои переживания», — признал Сова, напуская глаза. «Но ты должен помнить, что без их помощи мы могли бы потерять деревню». «Ты думаешь, что я этого не понимаю?» Джон повысил голос. «Но мы должны думать наперед. В любом случае, я и Сидни будем следить за ними. И если мы поймаем их на чем-нибудь подозрительном, я не стану молчать». Питер смотрел, как Джон резко повернулся и ушел. Он понимал, что слова Джона были сказаны от сердца, но что-то внутри него сопротивлялось этому подозрению. Он искренне хотел верить, что игроки пришли сюда с добрыми намерениями. Питер глубоко вздохнул и отправился дальше по своим делам. Но беспокойство, посеянное Джоном, продолжало терзать его. Сидни в это время наблюдала за Бетти, которая, как обычно, была занята с животными. Овцы, коровы и куры толпились вокруг нее, а она улыбалась, весело подбрасывая им зерно. Казалось, что ей действительно нравится заниматься этим, но Сидни не могла избавиться от ощущения, что за этой улыбкой скрывается что-то большее. «Эй, Бетти!» – окликнула ее Сидни, стараясь казаться как можно более дружелюбной. «Привет, Сидни!» – Бетти приветливо помахала ей рукой. «Подойти помочь?» «Конечно!» Сидни подошла ближе и присела рядом с Бетти. — Ты отлично справляешься. Животные просто обожают тебя. — Спасибо. Бетти улыбнулась и продолжила кормить кур. — Знаешь, я всегда любила животных. Они такие милые и беззащитные. Мне нравится заботиться о них. Это видно. Сидни старалась не выдать своего недоверия, но внутри нее все еще жила тень подозрений. — Ты здесь уже несколько дней, и за это время ты сделала много хорошего. «Но неужели вы с друзьями не собираетесь отправляться дальше? Я имею в виду, в других местах наверняка тоже нуждаются в вашей помощи». Бетти слегка смутилась, но быстро взяла себя в руки. «Мы думали об этом», — призналась она, наклоняясь, чтобы погладить овцу. «Но нам так понравилось здесь, что мы решили остаться подольше. Кроме того, здесь еще много дел, которые нужно завершить». Сидни кивнула, но ее подозрения лишь усилились. Бетти была слишком мила и заботлива. Даже если это действительно было искренним, Сидни не могла избавиться от ощущения, что за этим скрываются какие-то иные мотивы. «А как тебе деревня?» – спросила Сидни, стараясь вывести бэтти на откровенный разговор. «У нас здесь спокойно, но, наверное, вам, игрокам, нравится более активная жизнь». «Ну…» – Бетти на мгновение задумалась. «У нас были разные приключения, но здесь тоже очень интересно». «Иногда приятно отдохнуть от всех этих сражений и просто заняться чем-то полезным». «Понимаю», — пробормотала Сидни. «Но скажи честно, вы ведь не просто так решили остановиться здесь, да? У вас же должны быть свои цели». Бетти посмотрела на Сидни с легкой улыбкой, но в ее глазах мелькнуло что-то настороженное. «Мы действительно пришли сюда, чтобы помочь», — ответила она. «Мы не ждем ничего взамен, если ты об этом». Сидни нахмурилась. Ответ Бетти звучал искренне, но ее инстинкты говорили ей об обратном. Она решила, что нужно продолжать наблюдать за игроками, чтобы понять их истинные намерения. Фландерс в это время был занят расчисткой участка для нового дома. Он энергично махал топором, валил деревья и рубил их на доски. Рядом с ним работали несколько жителей, восхищенно наблюдая за его мастерством. «Ты настоящий мастер, Фландерс!» – воскликнул один из жителей, старый плотник по имени Гектор. «Я не видел такого умения уже много лет!» «Спасибо!» — скромно ответил Фландерс, вытирая пот со лба. «Я просто люблю строить. В этом есть что-то умиротворяющее!» Гектор кивнул, продолжая наблюдать за работой игрока. Он не замечал, как Фландерс внимательно осматривает окрестности, время от времени оглядываясь по сторонам. Сидни и Джон прятались за кустами, наблюдая за ним. «Видишь, как он осматривается!» — прошептал Джон, не отводя взгляд от Фландерса. «Он что-то ищет. Может быть, вход в шахту?» – предположила Сидни. «Не исключено. Нужно продолжать наблюдение». Джон был настроен решительно. Они продолжали следить за Фландерсом, который, казалось, не замечал их присутствия. Однако их внимание привлекла еще одна деталь. Когда фландер завершил работу, он достал из инвентаря карту и стал изучать ее, сверяясь с местностью. Сидни и Джон напряглись, пытаясь разглядеть, что изображено на карте, но она была слишком далеко. «Он точно что-то ищет», — тихо произнес Джон. Его голос звучал серьезно. «Мы должны узнать, что именно». Тем временем Мартин, рыбак, во вовсю радовался, что ему подарили новую удочку. Он был в восторге, был очень рад жизненно необходимому подарку и сразу отправился к реке, чтобы испытать ее в деле. Удочка была прекрасной. Она была крепкой, с гладкой деревянной ручкой и новой леской с паучьей нити, которая блестела, как шелк. Мартин почувствовал, как удочка приятно ложится в руку, и был уверен, что с ней он наловит много рыбы. Но как только он начал закидывать удочку в воду, к нему подошли Джон и Сидни. Они смотрели на него с непониманием и удивлением. «Мартин, откуда у тебя такая удочка?» – спросил Джон, нахмурившись. «О, это мне подарили игроки!» Радостно ответил Мартин, не заметив их напряженных лиц. «Разве она не чудесна?» «Игроки?» Джон бросил взгляд на Сидни, а затем снова повернулся к Мартину. «И ты просто так принял их подарок?» Мартин недоуменно посмотрел на Джона. «Конечно! Почему бы и нет? Они ведь уже столько всего сделали для нас. Ты сам видел, как они помогли восстановить деревню?» Джон нахмурился еще сильнее. «Ты не понимаешь, Мартин, они не просто так раздают подарки, они что-то замышляют. Ты разве не замечаешь, как они ведут себя? Слишком много совпадений!» «Джон, ты слишком мнителен!» — вмешался в разговор Питер, который как раз проходил мимо и услышал их разговор. «Не нужно искать подвох там, где его нет!» «Может быть и так!» — Джон слегка повысил голос. «Но мы не можем быть уверены в их намерениях!» «Ты уже не первый, кто говорит мне об этом», — вздохнул Питер. «Но я все же считаю, что мы должны дать им шанс. В конце концов, они уже много раз доказали свою полезность». «А я все равно не доверяю им», — отрезал Джон. «И буду продолжать следить за ними». С этими словами Джон и Сидни удалились, оставив Питера и Мартина в недоумении. «Неужели Джон и правда так сильно не доверяет игрокам?» — тихо спросил Мартин. «Он боится перемен». Спокойно ответил Питер. Многие из нас боятся, но в мире есть те, кто приходит с добрыми намерениями. Я верю, что эти игроки именно такие. Но даже он, произнося эти слова, не мог полностью избавиться от сомнений, посеянных Джоном. Вечером, когда солнце уже склонилось к горизонту, Джон, Сидни и Барт собрались на окраине деревни. Они обсуждали увиденное за день, стараясь разобраться в поведении игроков. «Они явно что-то замышляют!» — говорил Джон, уверенный в своих словах. «Мы видели, как они готовили карту, и Чип снова говорил про край дракона». «Но пока у нас нет доказательств», — осторожно заметил Барт. «Мы не можем просто обвинить их в чем-то без оснований». «Но если мы будем ждать, может быть, уже будет слишком поздно», — возразила Сидни. «Они могут уничтожить деревню или что-то похуже». Джон вздохнул и задумался. Он понимал, что они находятся в сложной ситуации. С одной стороны, игроки действительно помогли деревне, но с другой, их поведение было слишком подозрительным, чтобы его игнорировать. «Мы должны быть осторожны», — наконец сказал Джон, — «наблюдать, но не выдавать себя. Если они действительно что-то замышляют, мы узнаем об этом первыми». «И тогда мы сможем остановить их», — добавила Сидни, ее глаза горели решимостью. Они договорились продолжать следить за игроками и не позволить им осуществить свои планы, какими бы они ни были. В их сердцах жила тревога, но и решимость защитить деревню, которая стала для них родным домом. Ночь опускалась на деревню, и ее жители, уставшие после долгого дня, погрузили в сон. Но троица осталась на стороже, зная, что опасность может подстерегать их в любой момент. Игроки еще не показали свое истинное лицо. Но Джон, Сидни и Барт были уверены, они не позволят им навредить их родному дому.